Вы же видите, стоит мне что-нибудь запланировать, как все тут же идет наперекосяк. То пастор не вовремя заболел, то посол решил похититься. Церковь их строящуюся я смотрел Голые стены. Ничего особенно подозрительного. Стены голые, — недоверчиво сощурилась сейга. Вот уж странно, так странно. Да ведь в храмах католических и мозаики, и витражи из стекла разноцветных,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 Если строители этого не сделали сразу, то значит так и планировалось Выходит, мы нашли место проведения черной мессы Нашли В нужный день Они все стены черными полотнищами позанавесят На пол черную кожу бросят Алтарь черным бархатом покроют Вот место и готово Надо бы там охрану выставить Рискованно, призадумался я «Двух-трех стрельцов могут попросту убить, а мы и так несем потери». «Так оставь больше!» «Тогда они просто залягут на дно и, подобрав другое место, тайно проведут мест там, а мы будем охранять пустое помещение. Я не хотел бы их спугнуть». «Ладно, — решила Сига, — охрану я свою посажу. У моего Василия у немецкой слободе две крали есть. Попрошу, чтоб по-свойски договорился». «Из бюджета отделения оплатишь сметаной». «Не понял». васьки я говорю, коту моему», «доходчиво объяснила бабка». А -а -а, допетрил я. «Он, в смысле кот, договорится с кошками, и они ему сообщат, когда начнется мясо а он подаст докладную мне, в общем, за ведро сметаны». «Икрынки будет предостаточно, нечего его баловать». Перебивая наш разговор, из сеней раздался приглушенный спор. Кто-то рвался меня видеть, а Митька не пускал. Мы невольно прислушались. «Пошел прочь, носатый! Сказано тебе, не пойдет участковый на ночь глядя!» Вместо ответа какая-то хриплая ругань, хлопанье крыльев и крики, напоминающие карканье. «Уйди! Уйди, по-хорошему прошу! А не то, как вон, дам помелом поперек клюва, утром прилетай со своим сообщением!» «Митька, ты с кем это там воюешь? Пропусти человека!» «Да ежели б человека, раз б я не пустил!» Жалобно прогудел Митькин бас. Дверь распахнулась, и в горницу, поклонившись, вошел большой черный ворон. Здоровенная птица с блестящими перьями, умными круглыми глазами и опасным клювом сантиметров в 10 Ворон величаво прошагал ко мне, склонил голову в коротком поклоне и на чистом русском доложил.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 и она ему все карты путает. Он тебе поможет, ты ему. А уж как все кончится, так вы тогда меж собой до конца биться будете». «То есть нам предлагается временное перемирие и заключение союзнических обязательств в цели вытеснения западных интервентов?» «Да», — подтвердил Ворон. «Собирайся, я провожу». «Поздно уже», — я мельком глянул в окно. «Кощей ждать не привык» перебьется сурово заявила га раз уж он сам союзники к милиции набивается то должен и наше мнение уважать нанч глядя никуда не полетим вот утро наступит там и посмотрим ворон сделал неуловимое движение сходное с пожиманием плеч я ввстал из за стола итак до завтра митя проводи гражданина